Ну же, выходи, сказала Агата к Окрылу, не желавшему покидать карету. И не смотри на меня так, я тебя не понесу. Но Пушок продолжал смотреть, недовольно морща нос. Может быть, он боится открытых пространств? предположил Тони, державший дверцу открытой. Он же летающий кот, любовь к свободе у него должна быть в крови. улыбнулась Агата и, повернувшись к Пушку, добавила: Ты прибавил в весе, и тебе не помешает прогулка. В конце концов, он нехотя спрыгнул на мостовую и недоверчиво огляделся по сторонам. Как насчёт того, чтобы долететь до двери? спросила Агата. Пушок побрёл к дому, и она последовала за ним. К сожалению, летать он предпочитал исключительно ради пропитания. Агата постучала в дверь, сжимая в руках маленькую круглую коробочку с бантом. Открыла ей сама миссис Берд. Ах, вот и вы, Агата, сказала запыхавшаяся Симона, поправляя выбившиеся локоны из причёски. Я не вовремя? Конечно, нет, проходите. Ой, и пушок пришёл, воскликнула она, тут же подхватывая его на руки. Мне казалось, вы захотите попрощаться, улыбнулась Агата. Они прошли в дом. Симона разместила гостью всё в той же гостиной, где заметно поубавилась мебель. «Прошу простить с небольшой беспорядок. Вы так быстро уезжаете. Неужели сестра и её семья тоже покидают Солтеваль?» — удивилась Агата. «Мы решили держаться вместе, да и Кэти давно хотела посмотреть ставерон», — объяснила миссис Берт. «Симона...» — Агата коснулась её руки и как можно мягче спросила... А может быть, вам кто-то угрожает? Вы же знаете, мой муж не последний человек в Макполиции. Мы сможем вам помочь. Ох, выкиньте эти глупости из головы, отмахнулась женщина, опуская пушка на пол. Это только наше решение. Как я и говорила, мне хочется двигаться дальше. Катакрыл потянулся и запрыгнул на ближайшее кресло. Совсем забыла, агата протянула подарок. «Это вам на память о нашей дружбе». «Боги, не стоило», — растерялась Симона, но подарок приняла. Она тут же сняла крышку и заглянула внутрь. Там оказалась чайная пара из тончайшего фарфора. На блюдце с золотыми буквами была выведена дарственная надпись, и на глазах Симоны блеснули слезы. «Спасибо. Огромное спасибо», — поблагодарила она. Там ещё внутри серебряная ложечка с гербом Солтивеля, сказала Агата, довольная, что её подарок пришёлся подруге по вкусу. Из коридора послышалась возня и грохот. Это Кэти с мужем собирают вещи, объяснила миссис Берг, ставя подарок на кофейный столик. Сейчас я принесу нам чай. Не стоит, покачала головой Агата. Я вижу, что не к месту и не хочу отвлекать вас от дел. "Ну вон, эти грузчики никуда не годятся." В гостиную влетела Кэтти и замерла, явно не ожидая увидеть гостей. "Здравствуйте", поприветствовала Агата, но уже в следующую секунду вежливая улыбка на её лице померкла. Взгляд Агаты был прикован к причёске сестры Миссис Бердт, и она никак не могла поверить в то, что увиденное реально. "Боги, какая же ты дура", простонала Симон, напроследив за взглядом гостье. говорила же не надевай эту дороадскую заколку, пока не уедем. От такой перемены миссес Берд внутри Агаты всё похолодело, сомнений не осталось. Та самая заколка, которую недавно потеряла Агата, на самом деле была украдена. Симона и Кэтти уставились на неё. Больше не было приветливых лиц, только холодный расчёт. И сейчас они обе соображали, что же делать с гостьей дальше. «Симона, что всё это значит?» — спросила Агата, растерянно переводя взгляд с одной женщины на другую. «Кэти, дорогая, они уже пакуют серебро. Лучше не оставлять грузчиков без присмотра». В гостиную вошёл мужчина. Кровь отлила от лица Агаты. Она прикрыла открытый рот рукой, узнавая мистера Гибсона, работника администрации Солтеволя. «Да вы сговорились!» — прорычала Симона. «Да вы сговорились!» — прорычала Симона. «Я пойду», — одними губами произнесла Агата и двинулась к выходу, но мистер Гибсон не двинулся с места, преграждая ей путь. Страх неприятным холодком пробежал по спине Агаты. «Отойдите, или я применю магию!» «Она не владеет боевыми заклятиями», — сказала Симона. «Держи её, Рональд!» Агата попятилась к стене. Может, бросать огненные шары и проклинать щелчком пальцев она и не умела, но постоять за себя могла. Во взмаху руки кофейный столик взлетел и шип с ног мужчину. Тут жена Гата бросилась к Кэтти, но пушок прыгнул с кресла на женщину, метя когтями аккурат в лицо. Увидев, что путь открыт, Агата бросилась к двери, но едва она схватилась за ручку, как пронзительная боль обожгла голову. Уже сидя на полу, она заметила, как Кэтти отшвырнула пушка, и тот ударился о стену. Ох, помочь ему Агата уже не могла. у глазах потемнело, и она потеряла сознание.